Глава двадцатая Мы снова двинулись в путь между огромными насыпями из песка, словно между рифлёными красными стенами. Внезапно заржал чей-то конь и завалился на бок, подминая под собой всадника. Люцифер встал на дыбы, и прежде чем я успела что-то понять, в воздухе засвистели стрелы. Они вонзались в песок, вибрируя и заставляя коня подо мной метаться из стороны в сторону. «Засада!» Укрыться за валунами. Голос Аша взорвал тишину. Начался хаос. Ржание лошадей, топот и крики. Я растерялась. Люцифер не давал мне спешиться. Он метался из стороны в сторону, пока стрелы свистели над моими ушами, Иван залез у его копыт. Внезапно кто-то выдернул меня из седла и повалил на песок, придавливая всем весом, лишая возможности вздохнуть. Не шевелились серебрянка, не шевелились. Голос Фиенн с трудом различался во всеобщем хаосе криков и ржания лошадей, отборный рогани и свист стрел. Я чувствовала, как он вздрагивает и впитывала его боль. Каждая судорога это стрела, впивающаяся в его плоть. Аж вместо крика вышел жалкий хрип. "Пусти, Фиенн, пусти. Отобьёт нападение и вернётся". Голос инкуб оказался очень глухим, и я дрожа всем телом закрыла глаза. Тихо, не дёргайся, тихо. Где она? Голос прогремел как раскаты грома, и тяжесть тела, вдавившая меня в песок, исчезла. Я приподняла голову, всхлипывая от ужаса и чувствуя, как по моему лицу течёт что-то липкое. Тронула и отдёрнула пальцы, увидела чёрную кровь. Фиен лежал на боку, очень бледный, стиснув челюсти. Из его плеча торчало не менее четырёх стрел. Одной из них он выдернул и грязно выругался. Аж дёрнул он меня к себе за руку, поднимая с песка, сжал лицо петернёй, всматриваясь мне в глаза, его собственные горели адским пламенем. Цела. Я кивнула с туча зубам от ужаса. Он ещё несколько секунд смотрел на меня, зарылся пальцами мне в волосы и резко прижал к себе. Я уткнулась лицом в мощную грудь и всхлипнула, почувствовав его запах, биение сердца. Невольно вцепилась в его плащ дрожащими пальцами и тихо спросила: "А ты?" Подняла голову и посмотрела ему в глаза. Оранжевая радужка медленно сменилась светло-зелёной, и ровные брови сошлись на переносице, словно его озадачил мой вопрос. "Цел" усмехнулся уголком рта и снова прижал к себе за голову. "Что там, тебе?" Стрелы отравлены парализующим ядом. Погибшие только ранены. Четверь. Чёрт товы твари, откуда стреляли? Нашли следы. Не единого. Твою мать. Это лазутчики, не больше трёх. Они подготовились и ждали. Делаем привал. Разбивайте шатры. Тронемся в путь ночью. Веда осматривала раны Фиена, извлекая стрелы, а я подавала ей склянки с разными снадобьями. Закатав рукава, смачивала бинты в растворе. Инкуп тихо рычал, когда ведьма выдирала наконечники из его плоти и заливала шипящей жидкостью. "Терпеин, куп. Это продиваяди, не то сляжешь надолго. Что думаешь, Веда?" Голос Аш заставил меня резко обернуться к пологу шатра, а потом снова смочить бинт и подот ведьме. "Думаю, что стрелы не из фиски, Аш. Хотя сделаны из сосны Тартеса." К чему так решила? Аж пересёк шатёр и сел на шкуры, вытянув ноги к огню. Веда, твоя мать, ты решила по выдирать из меня мясо? Ты ж вроде травоядная. В тебе инкуп пять стрел, и каждая смазана какой-то дрянью, и ещё пока неизвестной мне. Но ты выбыла строй и скажи спасибо, что не сдох. А за травоядную я вгоню тебе лезвие по самую кость. Я забрала у медвежьей грязный бинт и выстирала в тазу с чистой водой. Поправила волосы за ухо, выкручивая марлю и снова смачивая в растворе, подала Веде. Четверо твоих аш не встанут ещё с неделю. Их нужно перевести в ближайшую вирту, отпаивать противоядием. Фиен тоже плох, слишком слаб, даже чтобы сесть в седло. Твою ж мать. Аш стиснул кулаки, и пнул ногой угли в костре. Нас будет меньше по численности, и мы проиграем эти бои. Мои лучшие воины легли. На той был расчёт, тихо сказала Веда. Думаешь, нас специально заманили в ловушку? "Уверена в этом. Тебе релично всё проверил. Он мог и не заметить. Пыль стоит столбом, все следы замело песком. Если они ждали нас в укрытии, их бы не унюхали даже твои церберы аж. Ветер дует в сторону северной крепости, а не огня мая. Ты можешь отказаться от состязаний. Я быстро посмотрела на Аша, а тот метнул яростный взгляд на Веду. «Отказаться? Признать поражение ещё до боя? Ты считаешь, что я откажусь?» Веда усмехнулась. «Просто предложила. Здравым умом ты не отличаешься, Аш. Скорее всего, станешь сам бок о бок на арене, чем сдашься». Аш встал с ковра. «Ты говори, да не заговаривайся, ведьма, через три часа в дорогу. Я оставлю тебе рабов, перевозите раненых в Вишту к северу». Справлюсь там без тебя, старая. И о тобой, подал голос Фиен. Ты сначала встать попробуй, Инкуб, а потом рвись в бой, герой хренов. Веда, подними на ноги этого засранца. Аш вышел из шатра, а я посмотрела на Веду, так как раз смазала последнюю рану на плече Инкуба и наложила повязку. Я подошла к нему и выдохнув тихо сказала: "Спасибо". Инку приподнял голову, снова бессильно уронил её на руки и закрыл глаза. Веда подошла к Фиено и скептически поджала губы. Уснул. Вот и хорошо. Меньше болтать будет. Мне ещё троих штопать. Я помогу. Веда посмотрела на меня долгим взглядом светлых голубых глаз. Он хочет, чтобы ты была сейчас рядом. Я отвела взгляд и спустила рукава платья. Кровь прилила к щекам. Иди к нему, мне рабы помогут. Я вышла из шатра. Песок в вихре минался под ногами, но воздух стал чище. На меня не обращали внимания. Воины сидели у костра, все притихли. Видимо, были подавлены нападением, которое никто не ожидал. Я пока ещё не разбиралась, что именно происходит, но поняла, что их стало меньше, а значит, шансы победить в том состязании, о котором говорил Аш, тоже понизились. Мне это о многом не говорило. Но вызывало лёгкое чувство беспокойства. Демон стоял на самом высоком валуне, спиной к костру, который освещал его длинные волосы и отсвечивал на рукоятке меча и шпорах. Я сделала несколько шагов к нему и остановилась в нерешительности. Он словно меня не слышал, и это придавало смелости. Я сделала ещё несколько шагов и поравнялась с ним. Ash повернул ко мне голову и слегка прищурившись, посмотрел на меня. Я испугалась. Я кивнула, а он усмехнулся и снова посмотрел вдаль. Я подошла ближе, заметив на его щеке царапину, протянула руку и коснулась её кончиками пальцев. Он вздрогнул, но руку мою как обычно не перехватил. Я провела пальцами по скуле и по дужечке запекло. "А за тебя?" Не сразу поняла, что сказала это вслух. Теперь он резко повернулся ко мне и дёрнул за руку к себе. Сердце забилось намного быстрее, и я сглотнула. "Повтори" Стало нечем дышать, а в горле пересохло. Я посмотрела ему в глаза и увидела, как темнеют светло-зелёные радужки. "Я испугалась за тебя", повторила очень тихо и накрыла его руку, которой он сдавливал моё запястье. "Почему?" Его вопросы ставили в тупик, слишком прямые, выбивающие почву из-под ног. "Не знаю", солгала я, и его радужки потемнели окончательно. Иди в шатёр, шели. Отвернулся и, вздохнув, снова уставился в серую линию горизонта. А я не уходила, оставалась рядом и смотрела вместе с ним на горизонт. Увидела, как он сильно сжал челюсти, и пальцы легли на рукоятку меча. Я протянула руку и накрыла его пальцы своими. Прикоснулась, и сердце пропустило несколько ударов. «Иди в шатёр», — я сказал. Голос прозвучал глухо. «Нет». Молниеносным движением прижал к себе так сильно, что мне показалось, сейчас хрустнут кости. Лицо демона стало пепельно-серым, а глаза снова заполыхали огнём. "Смеешь перечить?" прорычал мне в лицо, но я не вздрогнула и не отпрянула. Снова сглотнула и смело посмотрела в страшные глаза. "Смею". Глаза заполыхали ещё ярче, а зрачки превратились в узкие полоски. Я положила руки ему на грудь и вдруг почувствовала, как под пальцами сильно бьётся его сердце. намного быстрее, чем моё собственное. Он нахмурился, а радужки постепенно сменили цвет на зелёный. Эди перевёл взгляд на мои губы и снова посмотрел в глаза. Разожжал руки, и мне стало легче дышать.